Год 1901. Письмо 21. Сергею Николаевичу Толстому. 1901 год, января 24-го, Москва. Да, было время, что я надеялся побывать у вас и очень радовался этому. Мне так душой хорошо у тебя и Маши. Примечание первое. Но теперь и не мечтаю. С того времени четвертый месяц, как поехал к Тане в Качеты и прищемил... Палец — дверью вагона, так что ноготь сошел и до сих пор не вырос. Чувствую, что вдруг опустился сразу ступени на три старости. Кроме маленьких физических недугов, главное то, что нет охоты писать. И я к стыду своему, нет-нет, да и пожалею об этом. Так я привык к этой работе. Иногда кажется, что нужно еще что-то сказать. Но это все вздор. И без меня все скажут, и людей много, и времени впереди много. Читаю много газет и книг, но рекомендовать ничего не могу. Мне что «Мапасан» — «Воскресные прогулки парижского буржуа». Хорошо написано и забавно. Постараюсь прислать тебе, а из так называемого «Серьезного» — «Буддийские суты», перевод Герасимова. Для возбуждения желчи читаю «Ницше». Примечание четвертое и пятое. Стоит прочесть, чтобы ужаснуться перед тем, чем восхищаются. Я рад, что Верочка с вами. Примечание шестое. Маша мне немножко пишет про нее, целую ее и очень жалею, что не пришлось повидаться. Таню ждем к свадьбе или скоро после. Свадьба Мишина будет тридцать первого. Смотрю на них, на всю их глупость молодую и стараюсь вспоминать свою глупую молодость, чтобы не осуждать их. Мне хорошо в своей внутренней жизни, и все становится лучше и лучше, все больше и больше научаешься не осуждать людей во всем, что случается, видеть для себя урок испытания и приготовления. Далеко до лета, а очень хотелось бы повидаться с тобой. Это одна из радостей моей жизни. Привет, Мария Михайловна. Надеюсь, она не сердится на меня. Прощай. Лев Толстой. Не верь газетчикам, они печатают известия о здоровье и болезни, чтобы наполнить столбцы, а добрых людей тревожить. Примечание седьмое. Примечание. Мария Львовна-Боленская жила в Пирогове, вблизи имения Сергея Николаевича Толстого. Второе. Смотри письмо восемнадцатое и примечание четвертое к нему. Третье. Перевод с французского начитано в тексте письма. Четвертое. «Буддийские суты». Перевод Спали Пали Рис Дэвиса. Русский перевод и предисловие Н.И. Герасимова. Москва, 1900 год. Книга с пометами Толстого сохранилась в Яснополянской библиотеке. Некоторые изречения из нее были включены Толстым в его сборники «Круг чтения и на каждый день». Пятое. Толстой читал сочинения Ницше Так говорил Заратустра. Шестое. Дочь Сергея Николаевича Толстого. Седьмое. В письме 19 января Сергей Николаевич Толстой высказывал беспокойство в связи с появившимися в русском слове сообщениями о болезни Льва Николаевича Толстого. Конец примечаний. Страница 482